— А вон там, — спросил Зенон, указав на суденышка поменьше, на корме которого какой-то человечек неторопливо готовил себе еду. — Четыре ветра. Что ж, наймите ее, коль она вам приглянулась, — сказал Янс Брёвене. Зенон размышлял, присев на перевернутую бочку из-под сельдей. Собака положила морду ему на колени. — Стало быть, на рассвете вы так или иначе выйдете в море. — Ловить рыбу, добрый мой сударь, ловить рыбу. — Само собой, если у вас найдется, ну, скажем, дукатов пятьдесят, сорок, — твердо сказал Зенон. — Сойдемся на сорока пяти. Не стану обирать клиента. Если у вас нет другой причины спешить, кроме как навестить сестру в Лондоне... «Почему бы вам не переждать денька два-три в нашей голубке? Сюда что ни день прибывают беглецы, торопятся ровно пожар. Вам тогда придется только свой пай платить. Я предпочитаю не откладывать. Так я и думал. Да оно и разумнее, вдруг ветер переменится. А с пташкой, что сидит в трактире, вы договорились?» «Если речь о пяти дукатах, что у меня выудили, это дело не мое!» — с презрением заявил Янс Брейни. С ним бабы сторговались, чтобы на суше беды не нажить. «Эй, Никлас!» — окликнул он товарища. «Вот пассажир!» Рыжий великан наполовину высунулся из люка. «Это Никлас Бамбеке!» — представил его хозяин. «Есть еще...» Михил Соттенснон домой пошел ужинать. А вы, верно, подкрепитесь с нами в Голубке. Багаж можете оставить здесь. Мне он понадобится ночью, — сказал врач, прижимая к себе дорожную сумку, к которой Янс протянул руку. — Я хирург. Тут мои инструменты, — пояснил он, чтобы тяжелая сумка не вызвала подозрений. «Господин хирург обзавелся также пистолетами», — язвительно заметил хозяин лодки, краем глаза указав на металлические рукоятки, оттопыривавшие карманы врача. «Значит, он человек осторожный», — заметил Никлас Бамбике, спрыгивая с лодки. «Что ж, и в море рыщут недобрые люди!» Зенон пошел следом за ними по направлению к трактиру. Дойдя до рынка, он свернул за угол, сделав вид, будто ему надо по нужде. Мужчины продолжали свой путь. О чем-то оживленно споря, за ними кругами бежали мальчик с собакой. Зенон обогнул рынок и снова вернулся на берег. Надвигалась ночь. В шагах в двухстах утопала в песке полуразвалившаяся часовня. Зенон заглянул внутрь. Вода, оставленная последним большим приливом, покрывала пол нефа с изъеденными солью статуями. Приор, без сомнения, предался бы здесь благочестивым размышлением и молитвам. Зенон устроился укрытого входа, подложив под голову дорожную сумку. Справа виднелись темные очертания лодок и на корме четырех ветров зажженный фонарь, Путешественник стал размышлять о том, что он станет делать в Англии. Первым долгом надо постараться, чтобы тебя не приняли за попиского шпиона, прикидывающегося беженцем. Он представил себе, как будет бродить по улицам Лондона в поисках места корабельного хирурга или должности при каком-нибудь враче, вроде той, что он занимал при Яне Мейерсе по-английски он не говорит. Но выучить язык не составит труда, и к тому же с латынью нигде не пропадешь. Если повезет, можно поступить на службу к какому-нибудь вельможе, который ищет снадобий для возбуждения любовного пыла или лекарства от подагры. Он привык к тому, что ему сулят щедрое жалование, а потом не платят ни гроша. Привык сидеть за столом то на почетном, то на самом последнем месте, смотря по тому, с какой ноги встал нынче Милорд или Его Высочество. Привык припираться с местными невежественными лекарями, встречающими в штыки чужеземца Шарлатана. В Инсбрукели, в других ли местах, он все это уже повидал. Надо также не забывать с отвращением говорить о папе, как здесь говорят о Жанне-Кальвине, и насмехаться над королем Филиппом, как во Фландрии насмехаются над королевой английской. Раскачиваясь в руке идущего человека, приближался фонарь с четырех ветров. Лысый хозяин лодки остановился перед Зеноном, тот приподнялся на локте. — Я видел, сударь, как вы расположились у входа. — До моего дома отсюда рукой подать, если ваша милость опасается вечерней росы. — Мне хорошо и здесь, — сказал Зенон. — Не сочтите за любопытство ваша милость но дозвольте спросить, сколько они просят, чтобы доставить вас в Англию. — Вы и сами должны знать здешние цены. — Я не осуждаю их, ваша милость. Сезон у нас короткий. Да будет вашей милости известно, после всех святых не всегда удается поднять паруса. Так ведь если б они по они по-честному, неужто вы думаете, что за эту цену они доставят вас в ярмут? Нет, сударь, они передадут вас в море тамошним рыбакам, и вам снова придется выложить денежки. Что ж, этот способ не хуже всякого другого, Рассеянно заметил путешественник. «А вы не подумали, сударь, что человеку в годах опасно пускаться в путь одному с тремя молодцами? Ударить веслом — дело недолгое. Продадут одежду англичанам и концы в воду. Что ж вы предлагаете перевести меня в Англию на своей лодке? Нет, сударь, четырем ветрам туда не доплыть» а ей, до да Фрисландии далеко. Но если вы желаете переменить климат, вам, сударь, надо бы знать, что Зеландия вроде как бы уплывает из королевских рук. Там кишмя шат гёзы с тех пор, как господин граф Нассауский сам прислал туда капитана Соннуа. Я знаю, какие фермы снабжают капитана Соннуа и господина Далхайна продовольствием и оружием. Чем, Ваша милость, изволит заниматься? Пользую себе подобных, — ответил врач. ваши милости, на фрегатах этих господ не раз представится случай полечить раны и рубленые, и колотые. Если дождаться попутного ветра, через несколько часов вы будете на месте. Сняться с якоря можно еще до полуночи. У четырех ветров осадка неглубокая. А как вы минуете дозор у Слейса? Так ведь свет не без добрых людей, сударь. У меня там друзья. Только вашей милости. Лучше бы сменить дорогое платье на одежду простого матроса если кто поднимет сна борт вы еще не назначили цену пятнадцать дукатов недорого для вашей милости